Седу и женщину подняли, оттащили от тела молодого человека. Затем вперед выступила другая женщина. Что-то в ней привлекло внимание Джандалара. Ее лицо было асимметрично перекошенным. Одна сторона уходила куда-то назад и была меньше другой. Она и не пыталась скрыть это. Светлые, возможно, седые волосы были стянуты в пучок. «На макушке». Джандалар подумал, что она примерно тех же лет, что и его мать. Она так же изящно и с достоинством двигалась, хотя внешне совсем не походила на Мартону. Несмотря на странные черты, женщина не выглядела уродливой, ее лицо привлекало внимание. Когда она поймала его взгляд, то первой поспешно отвела глаза». Когда она начала говорить, Джандалар понял, что именно она руководит похоронной церемонией. Должно быть, это была женщина-мамут, которая общается с миром духов. Что-то заставило его обернуться и посмотреть на собравшихся. Еще одна женщина разглядывала его, высокая. Довольно сильная, с грубоватыми чертами лица. Она была все же красивой. У нее были каштановые волосы и очень темные глаза. Она не отвернулась, заметив его взгляд. Она откровенно оценивала его. Вообще-то и по росту, и по фигуре. Его обычно привлекали женщины подобного типа. Но ее улыбка произвела на него... Тяжелое впечатление. Увидев, что стоит она, широко расставив ноги, уперев руки в бедра, он понял, что это та самая женщина, которая так страшно смеялась. Он поборол в себе желание отступить и спрятаться спереди других, зная, что скрыться все равно не удалось бы если бы он попытался даже. Джандалар не только был на голову выше остальных, но гораздо сильнее и здоровее, чем они. Ритуал, казалось, совершался довольно небрежно, как если бы это была неприятная обязанность, а не торжественная и важная церемония. Тела без... Саванов просто отнесли к общей могиле. Видимо, эти люди умерли совсем недавно. Окоченение еще не наступило и запаха не было. Первым в могилу положили длинное тощее тело, покрыв красной охрой голову и лобок. Мощное детородное место. Жандалар убедился, что это была действительно женщина. С двумя другими трупами обошлись иначе, но они еще более выглядели странно. Человека с каштанными волосами поместили слева от женщины, положив его руку на ее лобок. Третий труп был просто сброшен в могилу лицом вниз, справа от женщины. Им также посыпали головы охрой. Священная красная пудра, несомненно, должна была защищать умерших. Но кого из них и против чего? Едва только начали забрасывать в могилу землей, как седая женщина вновь вырвалась из рук державших ее женщин, подбежала к могиле и кинула туда что-то. Джандалар различил два каменных ножа, меня Несколько кремниевых наконечников. Вперед выступила темноглазая женщина, явно разгневанная. Она выкрикнула приказ одному из мужчин и указала на могилу. Тот съежился, но не сдвинулся с места. Затем женщина-шаман начала что-то говорить, качая головой. Темноглазая гневно закричала на нее, но та не уступала и качала головой. Женщина отшатнулась, хлопнув себя по лицу тыльной стороной ладони. Все вздохнули, когда она удалилась в сопровождении кортежа женщин, вооруженных копьями. Шаманша никак не выдала себя, даже не приложила руку к щеке, хотя даже со своего места Джандалар видел, как она покраснела. Могилу поспешно закопали, примешав к земле древесный уголь и пепел. Надо бы зажечь большой костер, подумал Джандалар. Он посмотрел вниз на узкую полоску растительности. Ему пришло в голову, что этот холм идеально подходил для того, чтобы разжигать здесь костры при виде приближающихся животных или еще кого-нибудь. Как только могилу зарыли, мужчин заставили спуститься с горы и загнали в загон, огороженный высоким частоколом. Обрубленные стволы деревьев были плотно врыты в землю, И к тому же скреплены между собой. У забора лежали кости мамонта, может быть, они служили подпорками. Так были положены по одной в воск для каждой секции. Жандалара отделили от других и приказали вернуться в круглое сооружение, но По дороге им удалось рассмотреть, как оно было сделано.